Муха-цокотуха Муха, муха-цокотуха, муха, муха позолоченное брюхо Муха поплю пошла, муха денежку нашла Пошла муха на базар и купила самовар Приходите, таракан, я вас чаем угощу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 Сапоги скрипят, каблуки стучат Будет, будет мушкара, Веселиться до утра Нынче муха-цокотуха именинница.